Князья. Гости уже собрались в тронные горницы. Все тут были, даже волхвы. Качец только не пришел, занемог совсем. В иное время братья отменили бы празднество, но время поджимало. Надо было соблюсти обряд, прежде чем выдвигаться с войском к логову поганого змея. А иначе княжеству грозило междоусобица. «Не так мне этот день представлялся», — поделился своими мыслями Яромир. Твоя правда, поддержал Мирояр. А тут и огонек в горнице появилась. Завидев ее, все советники на ноги вскочили. И было чему любоваться. Огненные волосы сияли, перехваченные золотыми алыми лентами. Глаза изумруды самой чистой воды. На бархатных щеках румянец. Уста, будто лепестки роз. Глянешь на такое и сердце лишишься. Царевна заморская, не иначе. Охваченные ревностью и восторгом, братья устремились ей навстречу. А огонек вспыхнуло пуще прежнего, опустила пушистые ресницы. «Здраво будьте, князья!» — милостиво и голову. Совет одобрительно зашептался. «По им пришлась, кроткость веды. Но братья знали. Их любушка и коготки показать может, ежели что. Однако надо бы к ней прислужников надежнее поставить, чтобы как зеницу ока берегли». «И тебе здоровья, Агния Никитишна, ответили хором. А гости снова зашептались. Поняли, к чему дело клонится, но недовольства не высказали. Разве что дюжина мужиков принахмурилась. Всех их братья запомнили. Однако пока говорить ничего не стали, а подхватили Аглаю под белорученьки и увели к месту, где сами сидели. Два трона побольше, между ними совсем махонький. Усадив на него Агнию, княжчи, своей рукой плеснули девицы вина и подвинули тарелку с кушанием, а потом и собственные кубки подняли. «Да начнется пир!» — провозгласили хором. И поднялся шум. Зазвенели ножи и ложки, зазвучала хвалебная речь. Все торопились высказать уважение к князьям Явграда, поклясться в верности и помянуть добрым словом их отца. Лишь про Агнию молчок. Совет хоть и признавал ее заслугу, однако иные знатные мужи надеялись привести к трону Хоть бы царевну какую, а лучше родную кровь. Братья вновь переглянулись. Ну ничего, захмелеет народ, размякнет. И верно, не прошло много времени, как один из советников, Митрофан, который завсегда был к женщинам добрее прочих, встал и поднял кубок. Славно видеть дружбу меж братьями. Дух Вольги Святославовича спокоен должен быть. Но всего этого не было бы без мудрого его решения оставить веду при княжечах. За тебя, огня Никитишна. И опрокинул вино залпом. Послышались одобрительные выкрики. Сначала редкие совсем, но по чуть-чуть их становилось все больше. Аглая скромно опустила взгляд и приложила ладонь к груди. Без слов благодарила за поддержку. А хмельным мужикам и то Люба «Знай, мочат усы в хмеле, да один перед другим стараются, нахваливают». И хоть сердце от ревности в дикой пляске заходилось, однако братья лишь поддакивали. А когда народ совсем разошелся, князья решили, что пора, и встали. «За храбрость и красу неземную берем Аглаю Никитишну в жены, а коли против кто, пусть слово свое молвит». Дураков не оказалось, и то хорошо. Мирояр достал из поясного кошеля богатое очелье, украсил им любимую. Яромир браслетами из самоцветов одарил. А вдвоем они подвязали косы Агниюшки брачной лентой и спустя время умыкнули любимую прочь из шумного зала. Но не в горницу к свадебному ложу, а прямиком на капище сварога.